на насыпь. — Стой, Василек, не могу больше! — крикнул он и схватился рукой за сердце. — т и к а ему, Андрюшка, т и к а й ему, а то догонят! Вызливо в зираясь, мальчик нетерпеливо подпрыгивал. Промокший до последней нитки, он з а б к о й ежился от холода и испуга. з а б р ы з г а н н о й грязью босые ноги его окоченели. Стоя на шпале, он нет-нет дотер ногу об ногу.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 когда дождь льет целыми потоками.